Глава 43. Работник городского архива несколько удивился возвращению демоноборца, но выслушал его просьбу внимательно и лишь кивнул, прежде чем уйти в хранилище. Он уселся за стол с наклонной поверхностью, в верхней части имелись углубления для письменных принадлежностей, чтобы не скатывались. Пахло старой бумагой, пылью, чернилами. За окном виднелись тонкие деревья, с редкой листвой, а за ними кирпичная стена городской больницы, заброшенной. После заключения договора с проматерью жители Аль-Тахира, видимо, перестали хворать. Облупившаяся вывеска покосилась, частично закрыв дверь. Даже странно, что в городе еще остался морг, а в нем сотрудники. Наверное, на случай очередной осады. Ну, или, как теперь, на случай убийства. Размышления Элла прервал вернувшийся с кипой журналов служитель архива. «Здесь должно быть все, что вас интересует», — проговорил он, поправив на рукавнике. «Записи, конечно, разрозненные, и набралось их немало». Он уселся напротив демоноборца. «Позвольте помочь в них разобраться». «Буду благодарен», — отозвался Элл. Служитель раскрыл верхний журнал. Могу я поинтересоваться, для чего вам знать, сколько торговцев книгами прибывали в Аль-Тахир? «Нет, это секрет», — проскрепел некромант. Служитель, понимающий, кивнул. Должно быть, и не рассчитывал на ответ. «Что ж, ладно», — сказал он, листая страницы. «Мне еще надо выяснить, где они торговали и кто покупал у них товар». Служитель усмехнулся. Где мы? Конечно, найдём, проговорил он, не поднимая глаз. Но кто? Это невозможно. Эл передвинул лист бумаги и чернильницу, откинул медную крышку и обмакнул стальное перо. Итак, протянул он, минутку, подозвал сослужитель. А сейчас, ага, вот. Записывайте. Первый торговец книгами посетил Альтахир 17 лет назад. Было это в сентябре. перо опустилось и заскрепело, оставляя на бумаге чёткие линии. Так прошло минут 40, в течение которых служитель диктовал, а легионер записывал сведения обо всех, кто привозил в острабный город книги. Таких оказалось, как он думал, немного. Всего шестеро бродячих торговцев наезжали сюда со своим не слишком востребованным в пустыше товаром. И всё они продавали в одном месте. Им сдавали в аренду часть своего кафе один из жителей Алтахира по имени Магнус Строй. Узнав об этом, Л испытал небольшое облегчение. Не придётся обходить разные точки. Всё можно будет узнать разом. Поблагодарив служителя-некроманта, сложил листок пополам и спрятал в кармане своего просторного плаща. "Я знаю, чтобы расследовать эти дела о пропавших людях", сказал, глядя на него служитель. Когда Л поднялся, он тоже встал. Но не могу даже представить, как продавцы книг могут с ними быть связаны. Последний приезжал задолго до первого исчезновения. Я знаю, отозвался Л. У меня это записано. Он слегка похлопал по карману. Не добавив больше ни слова, Диманоборц вышел на улицу, оставив служителя архива в недоумении. Спустя минут 10 он уже отворил дверь в заведении Магнуса Троя. При его появлении восемь посетителей один за другим повернули головы и замерли. Легионер приложил два пальца к краю Амегаса в знак приветствия, но никто ему не ответил. Тело было не привыкать к немым сценам, разыгрывавшимся при нем, так что он ничуть не смутился, направился к стойке, за которой расположился на высоком стуле бармен». Да, кафе господина Трое совмещало в себе несколько функций. Что угодно, выдавил из себя бармен, когда Л уселся за стойку. Где хозяин, проскрипел некромант. Хозяин, насторожился бармен. Есть разговор. Сняв амигасу, Л положил её рядом с собой, оставшись в капюшоне. Чёрные глаза без радужек уставились на собеседника. Тот поёжился. Я хозяин этого заведения, проговорил он наконец. В ресторане было очень тихо, все прислушивались к диалогу за стойкой. Правда, что ты сдаёшь часть кафе книгопродавцам? Магнус строй кивнул. Вон тот дальний стол, он указал в тёмный угол, где сейчас никто не сидел. Иногда приходится сдвигать два стола, но редко. Обычно книг бывает не так уж много. Товар не слишком ходовой. И тем не менее торговцы приезжают, — заметил Эл. Ну да. Наверное, у них в Альтахире постоянные покупатели, любители почитать. В ответ на выжидающий взгляд легионера Магнус Строй снова кивнул. Одни и те же приходят. Да, — сказал он. Обычно в течение пары дней покупают все, что их интересует, и торговцы затем уезжают. Надолго не задерживается. Зачем время терять? Действительно. А бывает, что некоторым торговцы домой доставляют книги, а? Может быть, те, которые им заказали достать? Магнусстрой отрицательно покачал головой. Нет, это запрещено. Чужакам нельзя шататься по городу. А если требуется деловая встреча? Ну, для этого есть особое здание возле рынка, там и встречаются. Понятно. Некромант побарабанял пальцами по стойке. И какие книги привозят торговцы? Хозяин заведения пожал плечами. Ну, да разные. Я особо не интересовался. Так пару раз подошёл глянуть. Но как по мне, лишь бы за аренду платили. И кто какие книги покупал, тоже не заметил. Иногда замечал. Повременив, ответил Магнус строй. Он словно пытался понять, к чему клонит некромант. Когда люди после покупки задерживаются, чтобы выпить или перекусить, полистать новую книгу, подсказал Л. Да, и это тоже. Они сидели здесь за стойкой. Ну да, иногда. Клали книги на неё. Бывало. И ты видел обложки, названия, авторов? Магнус стройки внул. Угу. Ну, только я не вспомню всё, конечно. И не надо. Скажи только, чьих книг ты не видел никогда? Был же такой покупатель, тот, кто сразу убирал книги и не клал их на стойку. Хозяин кафе задумался, почесал нос, хмыкнул. А ведь правда, да, протянул он спустя секунд 10. Кое-чьих книг я ни разу не видел. Казалось, он и сам был удивлён этому. И чих, быстро спросил Л, назови имя. хотя нет, лучше напиши. Он вытащил из кармана и протянул Магнусу тройо листок. Есть чернило и перо. Тото задача накивнул. Найдём